1.7. Старое начало года и происхождение названий месяцев в нашем календаре. Наш анализ палеи неожиданно привёл к интересному и важному выводу. Оказывается, древний автор, впервые записавший евангельские даты палеи, пользовался январским началом года. Вывод действительно неожиданный, поскольку в старых месяце словах, скажем, в русских В эпохе XVI-XVII веков отмечалось не январское, а сентябрьское и мартовское начало года. При этом пасхальное начало, то есть начало пасхальных циклов, падало на март, а гражданский год начинали с сентября. В XVII веке, например, январское начало года считалось на Руси западным. В Романовской России январский год был введён лишь Петром I в 1700 году. Однако, как мы теперь начинаем понимать, по-настоящему старые русские тексты, говорящие о событиях XII века, употребляли именно январское начало года. Выше уже говорилось, что перенос начала года с января на сентябрь произошёл в империи, скорее всего, в конце XIV века, в эпоху государственного принятия христианства Константином Великим, то есть Дмитрием Донским. Вероятно, новое начало года было выбрано в связи с Куликовской битвой 1380 года, случившейся в сентябре. Но тогда получается, что дата, которую мы встретили в поле, была занесена в летопись до 15 века, когда начало года было ещё январским. А значит, хронист, который записал её, жил достаточно близко к записываемым событиям, то есть его дате можно доверять то, что январское начало года является более древним, чем сентябрьское, утверждается и в скальдировской истории. Однако почему-то считается, что январский Новый год это как бы чисто западное изобретение. Якобы он возник когда-то, вот якобы очень давно в Италии и лишь при Петре 1 впервые попал на Русь. Такой взгляд скорее всего неверен. Как выясняется, январский год, по-видимому, пришёл на запад именно с востока. В эпоху великой империи он был занесён туда из Стариграда или из Руси. Но на востоке начало гражданского года в конце 14 века было сдвинуто на сентябрь. Церковный год начинали в марте. На западе такого сдвига не сделали и сохранили древнее январское начало года. Неудивительно, что в действительно старых датировках евангельских событий мы видим архаичный январский год. В этой связи интересно обратиться к нашему календарю и посмотреть, какие следы старых начал года несёт он внутри себя. Одним таким следом является вставной день в конце февраля, 29 февраля. Понятно, что дополнительный день в високосные года вставлялся не в середине, а в конце года. Поэтому правило Высокосов прямо указывает, что когда оно вводилось, год начинался в марте. Обратимся к названиям месяцев в нашем календаре. Они тоже могут кое-о чём рассказать. Январь или, как раньше писали, Януарий, здесь вероятно звучит имя Янус. Февраль, по-видимому, происходит от Фебб. То есть солнце, солнечный. Напомним, что Фебб один из эпитетов древнегреческого бога Аполлона, как божества света. Вторая часть слова Февраль, а именно раль или рле, может означать солнце, поскольку солнце по старорусски именовали Ярило. Март об этом названии поговорим позже. Апрель или как писали раньше Априлий, Аврилий. Здесь узнаётся имя Аврелианна. В римской истории так звали знаменитого императора Аврелиана, якобы восстановителя Римской империи, якобы в III веке нашей эры. Май. О нём мы расскажем позже. Июнь. Явное имя Юний или Иоанн. Июль. Это имя Юлий, Юрий ввиду в виду перехода L в R или Георгий. Август. Имя римского императора Августа. Сентябрь, буквально седьмой месяц. В данном названии отражён счёт с марта, поскольку если сентябрь седьмой, то март следовательно первый месяц. Октябрь буквально восьмой месяц, ноябрь девятый месяц, декабрь десятый месяц. Таким образом возникает следующая картина: восемь месяцев названы именами собственными. Причём среди них явно присутствуют имена римских императоров, например, Юлий Август или римских богов Янус. Все восемь вот этих именных месяцев идут подряд один за другим, а за ними следуют четыре вот таких неименных месяца. Они просто обозначены своими порядковыми номерами отчитываемыми от марта, как от первого месяца. По-видимому, в империи какое-то время существовал обычай называть месяцы года именами великих царей, богов или святых, а затем в какой-то момент такая практика прекратилась. Четыре свободных, еще не занятых именами царей месяца так и остались под безличными именами 7, 8, 9, 10. Можно предположить, что месяцы получали имена царей один за другим, начиная с января. Когда появлялась необходимость, назвать великим именем какой-нибудь месяц, брали очередной вот такой незанятый. Если так, то первым месяцем года в те времена должен был быть январь, ведь он стоит в ряду вот таких именных месяцев в самом начале. Поэтому именно он, скорее всего, и был впервые назван именем царя. До него в ряду стоит блок безличных номерных месяцев: 7, 8, 9, 10. Интересно посмотреть повнимательнее, какие имена были присвоены месяцам года и в какой последовательности они стоят. Сразу же возникает достаточно стройная, хотя и, конечно, предположительная картина. Имена собственные в названиях месяцев стали появляться в эпоху становления Великой Монгольской империи в конце XIII начале XIV веков. Первые 3 месяца были названы в честь Иоанна Крестителя. Янус это январь, Христа, э, Феба это солнце, то есть февраль и Богородице Марии. МРТ это МР плюс Теус это Март. Напомним, что на иконах имя Богородицы писалось как МР и в скобках Т, где через Т в скобках мы обозначаем фиту, читаемую как и как Т, и как Ф. Итак, можно высказать мысль, что названия первых 3 месяцев старого январского года были использованы для увековечивания евангельских событий. Им дали имена Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, Марии Богородицы. Затем, надо полагать, должны были идти месяцы, посвящённые первым царям-ханам, основателям Великой Монгольской империи. И действительно, четвёртый месяц, апрель, носит имя Аврелиана, переход в ВП, который, согласно обнаруженным нами династическим параллелизмам, попадает в конец XII века и стоит у истоков Великой империи. Смотрите, метод 1, хронология 1, глава 6. Напомним, что прозвище Аврелиана было Востановитель империи. По поводу названия май скажем следующее. Считается, что римский месяц май отождествлялся с богиней Майей, Маестой. Майя считалась супругой Вулкана и матерью Меркурия. В имени Вулкан, скорее всего, звучит сочетание Бел-Хан, то есть Белый Хан. Возможно, Майя была женой Аврелиана, и пара Аврелиан и Майя – это прародители царской династии Георгия, то есть Юрия, то есть Чингисхана и Ивана Калиты. Имена Юлий, то есть Юрий и Иоанн, кстати, идут следующими в ряду месяцев – июль и июнь. Таким образом, пара месяцев апрель и май, вероятно, были названы в честь прародителей царско-ханской Великой Монгольской империи, когда сразу упоминаются библейские Авраам и его жена Сара или Сарра. Возможно, майей называли Сару, а имя Авраам достаточно близко к имени Аврелиан. Оба имени имеют корень АВР и отличаются лишь окончанием. Кстати, имена Майя и Сара могли означать мать, мама. Мая и царица Сара. Затем идут Иван, июнь и Юрий, июль. В них мы узнаем основателей империи: Ивана Калиту, то есть хана Батыя, и его брата Георгия Победоносца, то есть Чингисхана или Юлия, Юрия Цезаря. И наконец имя Август. Это великий царь Хан, скорее всего, Дмитрий Донской, он же Константин Великий. Именно от Августа вели свои роды средневековые правители. То есть от царя-хана, принявшего христианство, и вевшего его на всей территории Монгольской империи. Кстати, сколигерские историки обычно возражают против таких средневековых вот родословных о тамгуста и приписывают их воспалённому воображению средневековых царей, совершенно не понимавших правильной сколигерской истории. Затем наименование месяцев именами царей прекратилось. Скорее всего, это было связано с канонизацией церковного календаря и пасхали в конце 14-го, начале 15-го веков, то есть около начала великого индиктиона в 1409 году.